Глава восьмая. Тея. Дверь резко распахивается, и при виде мамы глаза ползут на лоб. Она одета, как на Новый год. На ней строгое, но элегантное платье красного цвета, подчеркивающее ее формы. Туфли на невысоком каблуке, в ушах — серьги с бриллиантами, которые она надевает только по особым случаям. «Наконец-то! Только тебя и ждем! Все остыло уже!» Мама хватает меня за руку и рывком втягивает в квартиру. Выдёргиваю кисть из её захвата, делаю шаг назад. С некоторых пор ненавижу, когда кто-либо, неважно кто, нарушает границы моего личного пространства. Что происходит, мама? Что за спешка? Это обычные семейные посиделки, на которых мне быть категорически не хочется. Но я почему-то отдаю дань уважения своей семье. По памяти, наверное. Прохожу за мамой в зал и хмурюсь, оглядывая обстановку. и нахожусь в еще большем ступоре и непонимании. Я знаю, что у моей семьи есть определенные трудности с финансами. И это еще мягко сказано. Говоря простым русским языком, они находятся в полной заднице. Но при этом я сейчас наблюдаю стол, который накрыт едва ли не как на свадьбу. Здесь четыре вида салатов, морепродукты, сырная тарелка, икра, различные закуски, вино, шампанское и коньяк, стоимость одной бутылки которых доходит до нескольких тысяч рублей. Привет, «Привет, ты! Я. летит равнодушная и нестройная. Отчим же просто поднимает ладонь в приветственном жесте, не отрываясь от телефона. «Бизнесмен, чтоб его!» «Я что-то забыла?» «Сегодня какая-то дата или чей-то день рождения?» «Еще раз! Что происходит?» «Ничего не происходит!» – ворчит мама, толкая меня в спину к свободному стулу. «Просто решили поужинать и собраться все вместе. Последнее время у нас у всех проблемы, да и отдалились мы друг от друга». Резко разворачиваюсь и смотрю матери в глаза. «Серьёзно? Отдалились в последнее время? А последние семь лет ты спала? Или где была Всё ещё находясь в шоке и ожидая подвоха, опускаюсь на стул как раз напротив брата и сестры, сразу же натыкаясь на взгляды, полные злости, презрения и зависти. Но хоть тут ничего не изменилось. На самом деле, брат и сестра мне не родные Миша – общий ребёнок мамы и Германа. Ульяна – дочь отчима от первого брака. И они тоже принарядились сегодня по какому-то случаю. Словно вот-вот наш президент скажет длинную речь, и куранты пробьют полночь. Даже Ульяна, которой совсем скоро рожать, натянула на свой живот какое-то до жути милое розовое платье и сейчас выглядит, как огромная зефирка, от сладости которой сводит зубы. И при этом мама бросает восхищенные взгляды в ее сторону, а не в мою. Так было всегда, как только мама вышла замуж за отчима, она стала боготворить Ульяну. Я уже привыкла. Мама подкладывает мне салаты на тарелку, просит отчим разлить вина. Я не буду, я за рулем. Ну да, ты, сестренка. Конечно же, не упустишь возможности похвастать своей крутой тачкой. С нахальной улыбкой, стискивая кулаки от злости, роняет Миша. Сколько лямов ты за нее отвалила? Пять? Вообще-то, восемь. Отвечаю спокойно, отпивая сока. И я не хвастала своей машиной, а просто сообщила тот факт, что мне нельзя алкоголь. Все остальное додумал ты сам. Поэтому какой напрашивается вывод? Думать тебе, Мишенька, вредно. Не получается у тебя. Братец хочет ответить что-то еще, но мама жестко его осекает. Прекратите, вы же за столом. Можете хоть сегодня не собачиться. И вот так всегда. Оскорбили меня, причем незаслуженно. Я защитила себя, раз уж никто за этим столом не удосужился этого сделать. Но влетела нам с Мишей поровну. И мама недоумевает, почему мы в последнее время отдалились. Очень смешно. Какое-то время за столом царит гробовая тишина, только брат с сестрой кидают в меня злые непонятные взгляды. Мама же сидит с гордо выпрямленной спиной и почему-то загадочно улыбается. Это-то и пугает. потому что я не помню, когда она в последний раз была такой довольной. «Тэя!» Миша откидывается на спинку стула, задумчиво жует и смотрит на меня оценивающе. «Мне нужны деньги!» Смотрю на братца в упор и вздергиваю бровь, бросая вилку на стол. Аппетита и без него не было никакого, а теперь вообще напрочь отбила. «А при здесь я?» Дай. Пожимает плечами, как будто не понимает, почему я сама не догадалась о такой мелочи. У меня долги перед серьёзными людьми. Надо вернуть. Так возвращай. Я что ли должна выплачивать твои долги? Тебе уже давно не пять лет. Иди и заработай. Вот только не надо мне нотации читать. Ладно?» Мгновенно кривится и ощаривается поганец. Самото тоже не святая. Знаю я, каким местом ты заработала свои миллионы. Спишь направо и налево с миллионерами». «Заткнись». Повышаю голос, силой сжимая салфетку. Ногтями другой руки впиваюсь в бедро, намеренно причиняя боль, не давая подсознанию окунуться в прошлое. Я не могу позволить себе потерять над собой контроль. Только не здесь и не сейчас. Самое мерзкое в этой ситуации то, что мама продолжает есть, как ни в чем не бывало, не обращая внимания на далеко не светский разговор за столом. Осторожно накалывает на вилку зеленый горошек и степенно отправляет ее в рот, оттопырив мизинец в сторону. Аристократка, мать ее. У меня долги перед очень влиятельными людьми, Тея. Похабно улыбаясь, тянет мерзавец. Очень влиятельными. Если я не отдам денег вовремя, то это коснется и тебя. И тогда ты пожалеешь, что зажала брату какие-то сраные бумажки. Раз они такие сраны, подаюсь вперед, выплевывая каждое слово в лицо. Иди и заработай, придурок. И не надо меня запугивать. В моей жизни были вещи гораздо страшнее мифического долга братцы идиота. «Ну смотри, я предупредил. Потом не жалуйся, что тебя заставили их отрабатывать». «Да пошел ты. Миша прав». В разговор вмешивается зефирка. Ульяна. «Семья остро нуждается, а у тебя новый брендовый костюм. Могла бы и деньгами нам помочь, чем на шмотки все спускать. Тебе как-никак нехило заплатили, я слышала». Искалит зубы в ядовитой усмешке. И Ульяна сейчас явно не какое-нибудь выигранное дело имеет в виду. По спине пробегает мерзкий холодок. Блядь, откуда? Мне, например, рожать скоро. Я буквально задыхаюсь от наглости моих родственничков, которые прицепились ко мне, как клещи, и стараются выдаить денежные средства, чтобы жить припеваючи, при этом не пошевелив и пальцем, в то время как я впахиваю по 20 часов в сутки. Порой. А как, прости, соотносятся твои роды и я? Я к твоей беременности уж точно не имею никакого отношения. «Ты знаешь, сколько нужно ребенку?» Вспыхивает праведным гневом Ульяна, наглаживая свой живот. «Сколько все это стоит? Или ты думаешь, что я должна рожать в обычном государственном роддоме?» Отпиваю из стакана, специально медленно промакивая губы салфеткой, отмечая, что Ульяна все же нервничает в ожидании моего ответа. «Откуда мне знать?» Наконец равнодушно пожимаю плечами. всем своим видом показывая, что меня не касаются и не интересуют проблемы моей семейки. Государственное пособие тебе в помощь, дорогая. Ну, или на худой конец, потрудись вспомнить, в каком клубе и перед кем раздвигала ноги. Может, отец ребенка что подкинет? Ульяна открывает и закрывает рот, изображая сердечный приступ и одновременно пытаясь испепелить меня взглядом, полным ярости и негодования. От расправы любимой сестрицы меня спасает звонок в дверь. А ну! «Убрали балаган». Мама, как по команде, повышает голос, и за столом снова воцаряется тишина, даже отчим отрывает свой взгляд от телефона. «Тея, милая, открой, пожалуйста!» Мама одаривает меня улыбкой и добрым взглядом. Внутренне я моментально сжимаюсь и ожидаю подвоха, потому что мама даже в те моменты, когда я сильно болела в детстве, не была столь ласкова со мной. «Мы кого-то еще ждем? На наш семейный ужин? Понятия не имею». С той же улыбкой пожимает плечами мать. Не откроешь, не узнаешь. Иди, ты я нехорошо человека заставлять ждать. С каждым шагом ко входной двери чувство тревоги все усиливается. Ладони начинают мелко подрагивать. Интуиция буквально вопит, что ничего хорошего по ту сторону меня не ждет. Но я вынуждена открыть, потому что нежданный посетитель продолжает настойчиво трезвонить. Резко распахиваю дверь и натыкаюсь на незнакомый сальный и оценивающий взгляд темных глаз. Добрый вечер. Вы должно быть Тея.